Глава 29. Беспрепятственно преодолеваем большую часть главной улицы. Когда впереди появляются люди в классической темно-фиолетовой полицейской форме. В руках сканера, Останавливают прохожих. О чем-то расспрашивают. Вот же черт. Комментирует Джек и, кажется, наплевав на боль в раненой руке, сильнее сгибает локоть, чтобы зафиксировать на нем мою ладонь, и сворачивает в ближайший переулок. У него запрещенное оружие, я понимаю. А еще ничем, кроме моего плеча, не прикрытая дыра в рукаве куртки. Стоит копам к нам прицепиться, логичное объяснение придумать будет непросто. А вдруг это честные полицейские? Им можно заявить о торговле людьми. Тоже ускоряю шаг, чтобы не отставать. Можешь подойти и спросить. Вдруг их стошнит на тебя радугой? Любезно предлагает Джек. Корчу ему гримасу сюда. Распахивает дверцу неприметного кафе с блеклой вывеской и практически силой вталкивает меня внутрь. Ну, то есть я думаю, что вталкивает внутрь кафе, но вижу лишь узкую темную лестницу. Надо понимать, само заведение с кружкой кофе и стертым от времени коротким названием на вывеске находится в цоколе, куда еще предстоит спуститься. Если ноги не переломаю, ага, потому что в потемках спотыкаюсь уже на второй ступеньке. «Да смотри же ты под ноги!» — шипит Джек, вовремя ухватив меня за плечо. «Я не виновата, что тут темно, как в заднице!» Огрызаю, стараясь снова не наступить мимо ступеньки. Джек догоняет и, протянув руку над моим плечом, первым толкает узкую дверь на шарнирах. Звенит колокольчик, длинный язычок которого для полного счастья еще и прилетает мне в лоб. «Это с моим-то ростом!» Прямо-таки полоса препятствий какая-то. В кафе значительно светлее, чем на лестнице, но все равно мрачно. Узкие, давно не мытые окна, за которыми видны ноги проходящих мимо пешеходов, дают слишком мало света, а искусственное освещение отключено. Посетителей в такой ранний час еще нет. С десяток дешевых пластиковых столов с ободранными столешницами и такими же стульями девственно пусты. В углу сиротливо дремлет робот-официант с выбитым глазом. А за стойкой, взгромоздившись на высокие барные стулы, облокотившись локтем на столешницу, спит фиолетово-волосая девица с колечком пирсинга в носу и кучей цветных татуировок на открытых руках. Услышав звон колокольчика, девушка-бармен лениво приподнимает голову и подслеповато моргает. «А, посетители!» Рассмотрев нашу парочку, снова расслабленно подпирает кулаком щеку, и блаженно прикрывает глаза. «Утро доброе, добро пожаловать в рай. Бла-бла». В конце ее речь становится бессвязной. «Рай. Ну надо же». Бормочу, проходя мимо. «Теперь хотя бы знаю, что написано на облезшей вывеске. Говорила же что-то короткое». «Ад на соседней улице». Вкратце сообщает мне Джек, уверенно проходит к дальнему столику под окном. Клятусь следом. Садимся. Стол вроде бы чистый, просто ободранный. Приглаживаю пальцем наполовину слезшую со столешницы наклейку. Кажется, это старая фиша Или объявление. На обрывках бумаги угадываются какие-то цифры и что-то цветное. Душновато. Тянусь к кепке, касаюсь козырька. Но снять не решаюсь, вдруг тут есть камеры. Снимая камер нет». Разрешает Джек и сам сбрасывает капюшон на плечи. С облегчением сдергиваю головной убор и бросаю его на соседний стул, куда уже пристроила сумку. Берусь за край столешницы, чтобы придвинуться к ней ближе вместе со стулом. И замираю. Что это? Жвачка? Морщусь и пытаюсь скрести с пальца розовую субстанцию, в которую только что вляпалась. А потом вздрагиваю от громкого скрежета и кручу головой по сторонам. Ложная тревога. Это всего лишь проснувшийся робот-официант на давно не смазанных колесах. Есть будешь? Безмятежно спрашивает Джек. Смотрю на него, как на сумасшедшего. Есть? Здесь? В этом полупогребе и в этой антисанитарии? Конечно, буду. При мысли о еде желудок тут же подает голос: Зараза, будто это я виновата, что он сам себя опустошил в ванной отеля. Джек ехидно ухмыляется. Я так и подумал. И этот не лучше. Мог бы сделать вид, что ничего не заметил. Кривлюсь и отворачиваюсь к меню, развернувшемуся над головой низкорослого циклопа-официанта. На картинке все выглядит очень даже прилично. Мне два кофе и два сэндвича. Опережает меня Джек. Что? Невинно уточняет под моим убийственным взглядом голодной Фурии. Давно не тошнило? Так и знала, что он все равно все слышал из-за двери. Час назад. Напоминаю милейшей улыбкой. Если он думал, что сможет меня этим смутить, то здорово ошибся. Тогда ешь, что советуют, если не хочешь еще раз. Непрошибаемый тип. Корчу гримасу и отворачиваюсь. Барабаню пальцами по столешнице. Потом влипаю ногтем в клей от да вздыбившейся по краям наклейки. И убираю руки под стол. А там жвачка. Да что б вас. Провожаю робота-тихохода разочарованным взглядом. Надеюсь, хотя бы сэндвич будет с мясом. А ты, значит, местный? Снова поворачиваюсь к собеседнику. Джек подпирает голову левой рукой. К счастью, нет. А откуда? Скалится. Хорошая попытка. Не отсюда. И не с Альфа-Крита, как сказал мне капитан МакКинзи. Только на Козероге он служил пилотом, а тут — личным охранником торговца оружием. Разносторонняя личность. Угу. Ладно, к черту его биографию, мне с ним детей не рожать. Оборачиваюсь к стойке. Убеждаю, что фиолетовая девица по-прежнему безмятежно дрыхнет. И снова подаюсь вперед. Так ты поможешь мне найти брата? Встречаемся взглядами. Джек наконец перестает юрничить, смотрит серьезно. Если в деле замешаны наркотики или работорговля, то помогу. То есть это твой профиль? Тут же вцепляюсь в брошенную мне наживку. Вроде того. И на козерог ты внедрился из-за их контрабанды запрещенных веществ, а к барону из-за того, что он собирался купить рабыню? Логично, логично. Джек морщится. Нет, про барона и рабынь стало приятным бонусом. Я всего лишь собирался попасть через него на закрытую ярмарку. Хищно прищуриваюсь. Уже почти лежу на столешнице грудью. Чтобы что? Джек ехидно изгибает бровь и повторяет, как глухой старушке или маленькому ребенку. Чтобы попасть на закрытую ярмарку. Я же сказал. Рр! Сейчас начну кусаться. «Не человека, коробка с секретом». «Ладно, в лоб не получается, пора менять тактику». Откидываюсь на спинку стула и, скрещивая руки на груди, начинаю пялиться в темную стену. Красивая стена, порепанного с годами серого пластика. Почему бы не полюбоваться? Вот смотри, какая я терпеливая и ненавязчивая, и ни на чем не настаиваю. И тут до меня запоздало доходит. А ведь про предположение о его роли на Козероге он не возразил. «Значит, я угадала». «Бинго!» «Что тебя так обрадовало?» Джек тут же замечает мою довольную физиономию. «Ага, так я тебе и сказала. Чтобы опять закрылся и ничего не сказал. Мечтай». «То, что ты мне поможешь, конечно же». Шире растягиваю губы в улыбке. «Ну-ну. Естественно, не верит». «Но мои услуги стоят дорого» улыбку не зеркалит смотрит в упор закатываю глаза так я вроде и не похожа на наивную провинциалку которая ждет от всех безвозмездной помощи как только доберусь до своего счета могу сразу же перевести аванс джек качает головой все еще не сводя с меня пристального взгляда всю сумму сразу ах вот оно что решимость проверяет что ли пожимаю плечами не вопрос Наличными. Что? Даже Пол пользуется переводами. Ладно. Сдаюсь. Получается злобно. Переживет. Но мне нужно будет добраться до банка. Хорошо. А вот сейчас улыбается. Хорошо. А вот и нехорошо. Прямо сейчас в банк я не попаду, а значит, не смогу заплатить. И он по-прежнему сможет кинуть меня в любой момент. Аргументируя тем, что ничего мне не должен. Лезу в сумочку, копаюсь в ее недрах. Помада, расческа, документы. Есть пара тысяч. торжественно извлекая на свет мятые банкноты. Джек морщится. За завтраками заплати. Гаденыш, давай рассказывай про своего брата, пока робот не вернулся. Снова становится серьезным. А я сникаю отвожу глаза. Было бы что рассказывать.